Часть третья. Страничка истории. Случайный свидетель. Советские войска стремительно наступали, освобождая населенные пункты и города от фашистских захватчиков. Абрам Гольдберг, связной партизанского отряда, попал в лапы фашистов. Уйти от смерти у него не было никаких шансов. Мало того, что он был партизаном, так он был еще и евреем. Но судьба решила повременить со смертью и пожилого человека бросили в подвалы гестапо. Илья Амарович Тулеев вернулся в Россию вместе с оккупантами и служил в специальном карательном отряде. Его мало интересовали военные баталии, хотя он с удовольствием пускал кровь большевикам и мстил за отца, которого чекисты убили в гражданскую войну. Он думал только о кладе, о котором еще в детстве ему рассказал отец. Долгие поиски не увенчались успехом, Но неожиданно в руки карателей попал Гольдберг, который знал о существовании клада. Однако евреи упрятали в застенке гестапо, и добраться до него у полиции не было возможности. Немного поразмыслив, Илья решил довериться Отто Заммеру и вместе с ним добраться до Гольдберга, а следовательно и до клада. Офицер Абвера с недоверием воспринял известие о кладе. К тому же ему было поручено срочно эвакуировать архив с документами. «А ты уверен, что это не выдумки твоего отца?» Спросил на чистом русском языке немецкий офицер с неприятным болезненным лицом. «Да, а иначе чего бы я вернулся в Россию?» «Ладно», – пообещал немец. «Достанем этого жидка». Обещание свое заммер сдержал и компаньоны под пытками вырвали у партизанского связного признание о месте нахождения клада. Теперь оставалась самая малость – добраться до сокровищ. Однако планам двух мерзавцев не суждено было осуществиться. Под натиском советских войск немецкие оккупанты панически бежали. Отто Заммер, прихватив архив, спешно выехал из Минска на грузовом автомобиле. Рядом за рулем сидел татарин из карательного отряда. В кузове несколько эсэсовцев охраняли ящики с архивными документами. «А мы успеем откопать клад?» – беспокоился полицай. «О, времени предостаточно!» – заверил Отто. «Русские еще далеко!» На место добрались быстро, но начинало смеркаться. Клад откопали. Казалось, цель была наконец достигнута. Но вдруг совсем рядом прогремели взрывы. Советские танки прорвали оборону, окружая неприятеля.